Так юмор, как и женщину, возраст сотнет не красит. Кроме того, очень важен фактор первичности. Одна и та же шутка редко смешит дважды. Когда ты слышишь остроумный анекдот впервые, ты во всю грохочешь. Но второй раз он может в лучшем случае вызвать лишь улыбку. В третий раз слушатель останется просто равнодушным. Поговорную, литературную, театральную или кинематографическое произведение, изобилующие меткими остротами, точными афоризмами, крылатыми словечками, всегда оказывает влияние на язык, входит в него, обогащает. Как пророчески угадал Пушкин, почти половина грибоедовского горя от ума проникла в нашу разговорную лексику, став поговорками и пословицами. Гадаровский ревизор Тоже расширил границы русского языка. Огромное количество оборотов, а главное манера, стиль выражения Ильфа и Петрова стали привычными в речи ни одного поколения советских интеллигентов. И часто бывает так, что человек пользуется фразами, репликами, определенным лексиконом еще до того, как он прочитал первый источник, когда же он знакомится с оригиналом, с подлинником, Откуда пошла та или иная острота, шутка, то уже не так свежо реагирует на нее. Ему кажется, что это старый бородатый анекдот. Недаром и блистательный Михаил Живанецкий, задиристый Михаил Задорнов, и яронистичный Владимир Вишневский и элегантный Михаил Мишин, как впрочем, и другие талантливые сатирики Лёля Измайлов, Селёна из Аркадий Аркадина. Ремесленник непрерывно поставлять свежий материал. А не могут, подобно лирическому поэту или стилисту-прозаику годами жить за счет хороших прошлых произведений, за счет ранее созданного творческого капитала. Сатирики это своеобразная группа быстрого реагирования. И тогда вновь в связи с юбилеем выхода на экран Карнавальной ночи она была вновь показана после большого перерыва по телевидению. Состоялся повторный выпуск моей первой комедии и "В кинотеатрах. Было много телефонных звонков. Мне говорили, что лента совсем не устарела. Я тоже смотрел картину после многолетнего промежутка. И многие мне как раз показалось наивным и старомодным. Но одно, к сожалению, не померкло образ дурака, который без политической безграмотно пытается руководить в данном случае искусством. Следовательно, социальные предпосылки, породившие почти 40 лет назад образ Огурцова, еще живы в нашей стране и ныне, несмотря на перестройку, То, что мы якобы живем в беном социальном обществе, только живучестью бюрократии я могу объяснить добрые слова о сатирическом фильме, созданном много лет назад. Ведь за эти годы изменились, и манеры игры актёров, стилистика съемки. В публике нравятся сейчас иные мелодии, другая драматургия по сердцу современным зрителям, поэтому я и делаю вывод, если картина еще жива, только благодаря проблематике по-прежнему актуальной. Из этого можно сделать еще один весьма пессимистический вывод. Ведь именно высмеивал, смеяло бичевал руководящего болвана. Однако вся моя последующая жизнь в искусстве показала, что никакого практического воздействия на жизнь карнавальной ночь не оказал мнение, что кинематограф влияет на жизнь, более того, изменяет ее, по меньшей мере треуголично. Мне бы очень хотелось в связи с этим, чтобы фильм гараж, который скопировал многие наши недостатки, уставил как можно скорее. Здесь мои гражданские чувства преобладают над эмоциями художника, для которого естественно желание, чтобы его творение жила как можно дольше новый гараж по-прежнему зеркало нашей неприглядной жизни